Глава 11. Упадок. Айден именно так мог охарактеризовать то, что происходило внутри правительственного квартала. Несмотря на его внушительные размеры, которые были даже больше центральных районов Ватары или даже оплота, сейчас он был, мягко говоря, перенаселен. Даже несмотря на внезапность нападения на город, в Нидоротан хватало сильных фракций и практиков. Многие успели дать серьезный отпор воплощениям, чем выиграли простым людям время на то, чтобы добраться до убежища или хотя бы спрятаться от жатвы. Теперь же в районе, который в лучшем случае могло населять 10 тысяч человек, собралось в пять раз больше. И если с теснотой как-то еще можно было мириться, то вот стремительно уменьшающиеся запасы провизии и воды грозили похоронить последнее укрепление Нидора Тан в ближайшее время. Айден с товарищами добрались до правительственного квартала в самый критический момент, когда сама защита, охранный купол территории, в любой момент должна была отключиться. Теперь же, когда с помощью духовных кристаллов Айдена вопрос защиты был закрыт, проблема голода и жажды становилась ключевой. Все это ему рассказала крайне словоохотливая девушка, которую назначили им в качестве временного проводника, пока они не освоятся на территории района. В действительности же... И это Айден хорошо понимал, она была поставлена следить за ними, впрочем, особо не скрывая этого. Ну а позже удалось увидеть все наглядно. Пока решался вопрос собрания, который попросил сделать Айден с сильнейшими практиками и правителями района, появилось немного времени, чтобы осмотреться. И не сказать, что увиденное понравилось ему. «Почему здесь все деревья голые? Сейчас же середина лета!» Оглядываясь вокруг, спросил он. Когда-то это был цветущий сад, множество яблоневых и вишневых деревьев, но сейчас, куда некий взгляд, он видел лишь голые ветки без единого листика. И вода! Через сад некогда протекал небольшой ручей, тут даже были установлены небольшие красивые мостки с резными перилами. Теперь же воды не было, ручей пересох. Дракончик носился между деревьев явно на своей волне, и не обращал никакого внимания на разговор Айдена с сопровождающей. Больше никто не захотел присоединиться к ним, так что эта небольшая экскурсия выходила только для него. «Ну, все съели?» — вдруг мрачно ответила ему девушка. «Мы как раз должны добраться до общежития и лагеря беженцев. Вы все сами поймете». И да, Айден увидел, во что же в действительности превратилась большая часть центрального района и слово «упадок» тут подходило лучше всего. Усталые от постоянных нападений, голодные люди. Они еще не дошли до того состояния, когда становятся плевать на все. Айден слишком хорошо помнил, каково это — голодать, и сейчас видел в глазах встречающихся ему по дороге людей тот самый пустой, потускневший взгляд. Отчаянное и крайне угнетающее зрелище. Тысячи людей были вынуждены экономить буквально на всем. По словам сопровождающей, нормально сейчас питались в Центральном районе только практики боевых искусств, потому как были вынуждены не только защищать это место от нападения воплощений фениксов, но и постоянно выходить за пределы защищенных территорий в поисках еды и воды. «Странно. Старейшина, с которым я недавно общался, утверждал, что голода нет». Задумчиво сказал он разглядывая голые деревья конечно старейшина прав тут же замялась сопровождающая и попыталась вымоченно улыбнуться просто того что выдают людям часто не хватает многие привыкли жить сытно а тут норма на каждого айден еще раз взглянул на то что осталось от сада и понимающе кивнув реальность говорила сама за себя люди явно в отчаянии а местные управленцы делают вид, что все контролируют. «Сколько у вас осталось еды? Хотя бы примерно?» — спросил он, когда они миновали один из палаточных лагерей, в которых жили самые бедные из беженцев. «Я не могу такого знать, мастер», — ответила с грустью девушка. «Но могу точно сказать, что ее не очень много. Месяц, два, возможно, три. Все понимают, к чему все идет, и напряжение растет не только среди беженцев». «Многие из нас задаются вопросом, зачем это все? Если мы обречены умереть с голоду, то не лучше ли продать жизни подороже?» Ее слова отозвались в душе Айдена чувством сожаления. Он не знал ответа на этот вопрос, особенно если знать, что смерть от голода — не худшая участь, которая всех их ждет скоро. «Я не знаю», — честно ответил он. Но мы постараемся решить этот вопрос так или иначе. Ждать своей голодной смерти никто точно не станет. Как минимум, это противоречит натуре любого практика боевых искусств. «Спасибо, мастер», — кивнула она. «Уже скоро должно начаться собрание. Позвольте вас проводить туда. Некоторые из ваших спутников наверняка уже там». На это Айден лишь мысленно хмыкнул. «Если Фэлл еще понятно, присутствие принцессы на собрании ему сильно поможет...» то вот со стражами все будет куда сложнее. Если коротко, то им было практически все равно, что и как делают люди вокруг них. Главное, чтобы они помогли в сражении с Фениксом. На остальное стражам было чуть ли не демонстративно плевать. Вот и получалось, что добиться хоть чего-то вменяемого от них у местных вряд ли выйдет, что бы они ни делали. Парень видел, как вокруг них велись управляющие и сильнейшие практики. Что-то предлагали, откровенно подкупали, и даже пытались льстить, понятное дело, добиваясь от стражи лишь невозмутимого внимания, и на этом все. Но когда местные услышали уважительное отношение этих двух в сторону Айдена, их внимание сместилось на него. Вот и получалось, что уже в первые часы стало очевидно, что единственным человеком, с которым они могли попытаться договориться, был Айден, и не сказать, что последнему было это постоянное внимание так уж приятно. За эти несколько часов с момента, как они оказались здесь, постоянные и настойчивые попытки наладить с ним отношения изрядно утомили. Пагода, где должно было проходить собрание, выглядела на фоне того, что видел Айда на территории правительственного квартала, чересчур чистой, сказочной, словно бы ее выдернули из другого места и поставили тут. Здесь не ощущалось того упадка, который виделся на всей территории района, а на лицах местных работников и практиков, которых они встречали на своем пути, не было заметно признаков голодания хотя большая часть работников здесь были практиками, так что ничего удивительного айден то и дело ловил на себе взгляды в которых читались разные эмоции от уважения страха и даже зависти и до откровенного благоговения. он и забыл как младшие практики белого или даже безрангового уровня ощущают мастеров особенно когда они не скрывают свои силы наконец Поднявшись на один из верхних этажей, они добрались до просторного зала, где уже собрались несколько представителей местных властей. Зал хорошо освещался уже практически добравшимся к своему зениту солнцем, позволяя отлично рассмотреть лица всех присутствующих здесь людей. Представительницей секты гербологии оказалась привлекательная дама средних лет, которая приветливо улыбнулась ему, судя по ощущениям, сильный черный ранг. Ее открытый, любопытный взгляд без настороженности или неприятия немного удивлял. Главный мастер павильона гор, сидящий рядом с ней и являющийся массивным воином, который с трудом уместился на своем стуле, ощущался совсем по-другому. Он явно не доверял Айдену и постоянно хмурил свои лохматые брови. Видно было, что ему происходящее откровенно не нравилось, но он старался сдерживаться. Тут же находился и глава секты Луны и Солнца, и вот его реакция была открытой и понятной, теплая и открытая улыбка. Мастер родной для Айдена секты выглядел расслабленным стариком с ослепительно белоснежной бородой и волосами, заплетенными особым образом. Вот только в его глазах ощущалась лишь настороженность. Пока сам Айден не спешил рассказывать, что является внутренним учеником секты, но этот вопрос в любом случае встанет перед ним в будущем, особенно если помнить, что советник видел его на соревнованиях, и мог легко опознать. Так что позже нужно будет обязательно поговорить с главой местного отделения. Из представителей города тут присутствовало несколько человек, статус которых для Айдена оставался непонятным. Наверняка кто-то важный, но чем они занимались и за что отвечали, оставалось неизвестно. «Приветствую старших!» Парень слегка склонил голову и под взглядами собравшихся проследовал к одному из незанятых мест. Дракончик, крутившись рядом с ним, рванул в сторону уже занявших свои места двух стражей. Как обычно, те выглядели бесстрастными и безучастными к происходящему вокруг себя. Лишь появление Айдена чуть изменило их поведение. Оба пристали со своих мест и уважительно склонили голову, встречая наследника. Что, естественно, не укрылось от всех присутствующих. «Мы ждем представителя императора и можем начинать», сказал один из чиновников, приветливо и заискивающе улыбаясь. «А что насчет храма порядка?» — решил уточнить Айден, еще раз осмотрев присутствующих и отметив, что одной из главных фракций во внешних землях тут нет. «Эти ублюдки убежали из города одними из первых», — презрительно ответила ему глава отделения секты гербологии. «Спрятались в своей главной резиденции и сейчас носа оттуда не показывают». «Вот как?» — удивился Айден. «Вот тебе и великая фракция внешних земель». Пускай он откровенно недолюбливал их из-за причастности к смерти отца, но признавал их силу. Кто бы мог подумать, что среди практиков этой фракции окажется так много трусов? Их разговор прервало появление в дверях советника императора и сопровождающей его Фэл. Принцесса выглядела радостной и явно была в хорошем настроении, даже несмотря на предстоящий не самый простой разговор. Советник сдержанно поприветствовал всех ненадолго задержав взгляд на Айдане с нечитаемой эмоцией в глазах и занял главное место за столом. Статус советника, очевидно, ставил его на ступень выше даже самого префекта. Вошедшая следом Фелл спокойно прошла по залу и, несмотря на подготовленное для нее место рядом со стариком-советником, села рядом с Айданом, не обращая внимания на удивленные взгляды некоторых из присутствующих. Парень заметил, как девушка обменялась взглядами с советником, и в ее глазах явственно проявилось упрямство и стальная уверенность. У этих двух явно произошел какой-то спор. «По просьбе наших гостей мы все собрались здесь», — начал старик, обратившись ко всем. «Мастера сказали, что у них есть для нас важные сведения, которые нужно обсудить в срочном порядке. Принцесса Фелл служит гарантом всего, что тут будет сегодня сказано. Мастера прошу вас». Он обратился к стражам, все так же безучастно находившимся на своем месте. После секундной паузы мужчина-страж посмотрел в сторону Айдена. «Наследник расскажет все. Его голос — это наши слова». Парень мысленно хмыкнул. Несмотря на то, что все было обговорено заранее, получилось все равно так себе. Особенно это обращение. Два золотых ранга называют его наследником и отказываются обращаться как-то иначе. Неуважительно, по их словам, обращаться к нему как-то иначе, и они так делать не будут. Не помог даже прямой приказ». Айден откашлялся, хорошо ощущая, что сейчас у всех, кто находился в комнате, к нему появилось еще больше вопросов. «Позвольте представиться официально». Меня зовут Айден, и я лидер небольшой группы практиков. Мы появились в Недоратан недавно, сумев переместиться на территорию одного из одаленных поместий. Сейчас обосновались там. То место находится под защитой наших охранных массивов и печатей. Перед тем, как перейти к делу, я бы хотел узнать, есть ли у вас какая-то связь с внешним миром и императором? «Нет, мы отрезаны», — спокойно ответил ему на это старик. Это плохо. Я надеялся на помощь всей империи, вздохнул Айден, но тут же подобрался. Пора уже переходить к делу. Итак, все из вас знают причину произошедшей в Нидоротан катастрофы. Фениксы, напавшие на город и опустошившие его. Они пожирают души и энергию людей, разоряя эти земли. Это то, что известно всем присутствующим, кивнул советник, продолжая внимательно наблюдать за Айденом. Но не все знают природу черных фениксов. Прежде всего, эти существа являются древнейшим видом, живущим сотни тысяч лет в мирах внутреннего и внешнего кольца». Удивленные переглядывания. Далеко не все понимали, что это за кольца такие, а Айден не собирался им это объяснять, особенно с учетом того, что и сам не до конца осознавал этот момент, который узнал из рассказов стражей. «А появившиеся в нашем мире...» являются всего лишь отражением одного единственного феникса, которому удалось вырваться из своей темницы. «Погодите, уважаемый», — прервала его мастер секты гербологии. «В каком смысле один? На нас каждый день нападают целые стаи». «Отражений», — перебил ее не очень вежливо Айден. «Все это отражение одного единственного черного феникса. Это редкий вид фениксов с очень сильной линией крови». В далеком прошлом он использовался храмом Феникса для быстрого возвышения своих сильнейших практиков. Теперь же лишь одна особь угрожает поглотить весь наш мир, пожрать всех живых существ, содержащих духовную энергию, без остатка. А то, что вы видите, это лишь отражение монстра, созданное его энергией. Они предназначены для того, чтобы собирать жатву и как можно быстрее поглотить все живое. Ну, а пелена Это сфера ограничений, позволяющая контролировать все происходящее внутри нее. По рядам собравшихся в зале людей прокатилась волна шепотков. «У вас есть доказательства этого?» Сдержанно уточнил старик, одним лишь взглядом успокаивая волновавшихся практиков. «У нас есть...» На этот раз решила вмешаться в разговор девушка-страж, но развивать свое утверждение не стала словно бы ее слова было достаточно. Хотя, надо признать, ее слова действительно хватило. Советник со всей серьезностью кивнул, вновь переключая внимание на Айдена. «То есть это всего лишь один чудовищный монстр?» Мастер павильона гор еще сильнее нахмурился, уточняя. «Какой же у него уровень силы? Я не могу представить ни одно существо, способное на что-то подобное!» Даже древние мифические звери не способны на такое. «Черный феникс примерно равен по своей силе небесному рангу», — ответил на это Айден. «Не могу сказать, как далеко он продвинулся в нем, но, судя по тому, что мы наблюдаем, он может быть начальным либо средним уровнем небесного ранга». «Проклятие!» — седой глава секты Луны и Солнца устало помассировал виски. «Если то, что вы говорите, правда, мы не сможем ничего ему сделать, даже если объединимся». «Не совсем так», — Айден обвел взглядом всех присутствующих. «Нужно понимать, что убежать от черного феникса не получится. Тварь пожрет весь мир и не успокоится на чем-то одном. Никто не спасется. И это же значит, что нам нужно дать бой. Чем дольше откладываем, тем сильнее тварь становится». С каждой новой поглощенной душой убить монстра будет сложнее. Сейчас вместе с уважаемым советником у нас четыре золотых ранга, множество черных и красных. Шансы на победу есть, если подготовить хороший капкан. Появится хорошая возможность закончить все в нашу пользу». «Капкан», — кивнул советник в задумчивости. «Но вы же сами сказали, что тварь использует свои воплощения для сбора сил, и остается в защищенном месте? Да, придется выманить ее из своего логова, кивнул Айден и улыбнулся на вопросительно поднявшиеся брови старика. И у нас имеется достойная приманка, которая заставит монстра прийти. Сработает это лишь один раз, и второго шанса у нас уже не будет, так что нужно приготовиться к этому как можно лучше. Вы даете гарантию, что монстр клюнет на эту вашу. «Приманку!» — спросил советник, внимательно посмотрев на все так же безучастно сидящих стражей. «Даем!» — отозвался мужчина, спокойно встретив его взгляд. «Феникс придет!» «Что же, если вы правы, то это действительно шанс!» — кивнул старик. «Давайте теперь предметно. Я хочу услышать от вас детали плана и все, что вам известно об этом Фениксе». Я так понимаю, это легендарный монстр. Погодите, погодите, а как же спросить наше мнение? Вдруг неожиданно для всех подал голос один из чиновников императора. Что если мы против призывать монстра сюда, в город? Правитель будет не рад, если его город окажется стерт из-за этого вашего капкана. Судя по взглядам со стороны других чиновников и практиков, находящихся в зале, не только один Айден оказался удивлен этим заявлением. «Префект!» — в обманчиво мягком голосе советника послышались опасные нотки. «Мне кажется, вы сейчас рискуете не только лишиться своей должности, но и жизни. Ради своего блага оставьте свои мысли при себе!» «Я буду жаловаться императору!» — пискнул в ответ правитель, но благоразумно развивать свое возмущение не стал. «Обязательно! Как только свяжетесь с ним!» — фыркнул на это старик. А теперь прошу вас покинуть зал совещаний. Мужчина вспыхнул, явно не ожидая такого. Да как вы? Начал было он, но тут же проглотил последние слова, лишь гневно сверкнув глазами и обратившись к сидящим рядом своим людям. Все за мной. Куда это вы забираете этих людей? Спросил советник, также спокойно. Отпустил я только вас. Именем Императора! Я временно снимаю вас с должности. И боги тому свидетели! Это следовало сделать уже давно!» Последнее было сказано с плохо скрываемым гневом, от которого проняло даже Айдена. Золотой ранг оставался сильнейшим мастером, и не почувствовать его эмоции было крайне сложно. Префект тут же побледнел, вскочил со своего места и, не обращая внимания ни на кого, выскочил вон из помещения. «Похоже, какой-то давний конфликт», — решил Айден, наблюдая за происходящим. «Ладно, а теперь давайте перейдем к более предметному обсуждению вашего плана, уважаемые», — продолжил старик, когда за ушедшим прочь префектом закрылась дверь.